248. Май 12. Мы мысли свои рассылаем по миру для оплодотворения ими приёмников духа человеческих. Тонкие и открытые к нам приёмники воспринимаются сознательно и много, остальные бессознательно. Пространство насыщено мыслями нашими и нашими лучами. Они обволакивают землю, преображая её. Процесс этот мог бы проходить много быстрее и даже молниеносно, если бы все сознания к нам обратились и приняли бы безоговорочно иерархию света. Но настоящее состояние мирового сознания человечества яро противодействует свету. Правда, в стране ведущей и в тех, которые идут с нею, много уже делается, и гигантская работа идёт, и план великий осуществляется, но без сознательного признания иерархии великий приход положит этому конец. И все, не могущему принять будет признана иерархия света и водитель планеты. Стада единой будет. Поземные уже не ручьи, а потоки событий скоро пробьют толщу плотного слоя и разольются по поверхности. Появление их разлив будет неожидан, когда пространство насыщено до предела и среда, в которой идёт процесс, подготовлена к кристаллизации, может начаться сразу и идти стремительно. Но эта неожиданность подготовлена была заранее. подготавливалось долгое время и потребовало много усилий и кровавого пота со стороны братьев человечества придёт момент, когда в пространство будет брошено последние крупицы энергии света и мировой котёл, насыщенный полностью, даст явление неожиданной быстрой кристаллизации закон кристаллизации вещества в насыщенной среде явит свою силу Так будет утверждена мощь иерархии света. Ныне причины её уявить долженствующие скрыто, но мощно воздействовать на совершающийся процесс. И нам с горы процесс отвиден. В открытые приёмники сознаний посылаем дальнюю весть. Добытеечи сердца нам открыты, знали и видели, что близится, близится сроки. Чудо для толп А для вас это результат и упорной, напряжённой и сверхчеловечески трудной работы учителей на протяжении веков и применения точных законов тонких огненных энергий. Не чудо, но знание, не неожиданность, но давно ожидаемые и подготовленные следствия многолетних трудов. Невежда кричит чудо, но с нами идущий знает, что чудес не бывает. Всюду труд, и усилие, и настойчивость, и упорство несломимы. Само понятие чуда нелеп. Чудом условномса называть явленное, основанное на законах человекам ещё не изученных и им непонимаемых, но происходящее по ним и в точном соответствии с ними. В космосе, где всё подчинено закону, разве может происходить что-нибудь ему вопреки? Люди видят исцеление и говорят: "Чудо!" Но если бы они видели огненный луч от учителя исходящей, его проникновение в больной орган, быструю электромагнитную поляризацию пораженных болезнью клеток данного органа, восстановление нормального их равновесия и замену тьмы светом, то есть темных излучений больного органа светлыми, они, может быть, и удивились бы изумительной психомеханике светотерапии, но чудом бы уже этот процесс не назвали. так и чудесный, сияющий, великий приход, долженствующий преобразить небо и землю и сознание человеческое. Космопространственно произойдет в полном созвучии с высочайшими законами света и ожиданное сделает явным нежданным. Насыщение среды энергиями нужными касается не только пространства, но и сознаний, сердец, нервных центров и организмов человеческих. Она может выражаться в напряжениях и нагнетениях непомерных, ибо по закону полярности вызываются энергии теневого полюса для трансформации их и преобразования. Процесс происходит по тому же самому закону полярности, проявление которого в Великой Битве достигло своего Кульма, и ныне приближается к заключительной части великой мировой мистерии жизни. после чего занавес над прошлым будет опущен навсегда, увидят новое небо и новую землю, а старые уже больше не придут на сердце, ибо Великий Приход будет прологом к новой, огненной эпохе нового, преображенного человечества. Новые мощные энергии вступят в действие, и горе тем, кто отвратится от света, но имеющие хотя бы малое, и владыку не отвергнувшие смогут войти в мир новый и брать его дары по сознанию. В преддверии Великого Часа учитель напоминает о готовности. Учитель спрашивает, что сделали вы, чтобы подготовить себя, и время решения и суда встретить достойно. Каждый осудит себя сам, и каждый сам себя оправдает. И суд и решение в духе, что сделали вы в преддверии Великого Часа.